Глава 17. Объединенные нации. Получив долгожданный отпуск в октябре, усталый Голдер покинул Россию и через Ригу отправился в Париж, а затем в Лондон. Август и сентябрь он частично провел в очередной инспекционной поездке. Ситуация на железной дороге улучшилась, но пока еще не все шло гладко. В эту поездку Голдер отправился в сопровождении Гаррильда Фишера, официального историка российской миссии Ара, и перед выездом из Москвы сотрудники ГПУ посоветовали им в дороге не терять бдительности, поскольку на линии орудовали воры. Несколько сотрудников Ара ночью ограбили, раздев до трусов, поэтому Голдер и Фишер забаррикадировали дверь и наглухо закрыли окно, прежде чем ложиться спать. На ночь они на всякий случай спрятали одежду под подушками. Путь на Украину лежал через Брянск. На одной из станций американцы купили за 3,5 миллиона рублей жесткую жареную курицу. Киевские знакомые Голдера сообщили, что ситуация с продовольствием с его прошлого визита улучшилась, и все были благодарны Америке за помощь, которая также заставила спекулянтов снизить цены. Далее американцы отправились в Одессу. Город лежал в руинах, в отличие от Киева, не показывая никаких намеков на возрождение. Железнодорожные пути были забиты сломанными вагонами и паровозами, все деревья в городе были срублены, а некогда красивые дома лишены всего декора, который пошел на дрова. 1 сентября американцы вместе с толпой зевак наблюдали за военным парадом. У них на глазах одна из летающих машин упала с неба и убила несколько стоявших на земле человек, среди которых были и дети. Позже в тот же день полковник Уильям Гров провез их с инспекцией по городу. Он сообщил, что в регионе свирепствуют бандиты, но ара они при этом не трогают, предпочитая убивать евреев и коммунистов. Свестник Голдер переменил свое мнение о советском правительстве. Большевики перестали походить на торговцев живым товаром, как он писал в апреле, и теперь были нацелены на честную работу США, надеясь на улучшение отношений. В середине октября Голдер из Парижа написал длинное письмо Гертеру, утверждая, что России и миру пойдет на пользу официальное признание страны со стороны США. Он отметил, что это укрепит позиции коммунистов, но лишь на время, поскольку, установив официальный контакт с остальным миром, большевики автоматически обретут респектабельность, и эта респектабельность их убьет. Относясь к ним по-человечески, американцы имели все шансы оказать влияние на большевиков и изменить советское государство. Что бы ни сказали американские правые, продолжал Голдер: "Мы должны пойти на это ради кровоточащей и страдающей России. При необходимости мы можем проглотить свою гордость и забрать назад свои слова, но мы обязаны спасти Россию, ведь она достойна спасения. Иначе им оставалось только ждать, а это грозило смертью миллионам россиян". Эти аргументы не убедили Гертера. Он по-прежнему полагал, что к изменению политики советское правительство могут склонить лишь западные кредиты и инвестиции, а не дипломатическое признание. Но Россия не получит ни кредитов, ни инвестиций, пока новое правительство не признает иностранные долги старого режима и не гарантирует право на частную собственность. Получив копию письма Голдера, Гувер и его Хьюз согласились с Гертером. Резкая перемена взглядов Голдера удивляет. Никто из американцев, работавших в Вара, не знал Россию лучше его, и он, казалось бы, должен был понимать, что обмен послами не решит глубоких противоречий между странами, а также не поможет справиться с серьезным недоверием по отношению к США, которое наблюдалось не только в советской элите, но и во всем государственном аппарате. Очевидно, Голдер забыл о совете своего друга Сергея Альденбурга. Ранее тем летом Голдер спросил Альденбурга, видного специалиста по древней Индии и министра народного просвещения Всемирного правительства, стоит ли США признать Советскую Россию, чтобы обеспечить приток западного капитала для оживления российской экономики. Альденбург, который лучше Голдера понимал сложившуюся в стране ситуацию, ответил, что помощь извне не решит текущих проблем. Наше спасение, сказал он, должно прийти не извне, а изнутри. Большее американское участие лишь вызовет гнев коммунистов и приведет к резкой негативной реакции, которая выльется в новую волну экстремизма, наподобие той, что поднялась накануне перехода к нэпу. Русские должны были сами решить свои проблемы, и Ольденбург не сомневался, что у них все получится. Все страдания, все печали, с которыми мы столкнулись и сталкиваемся сейчас, учат нас русских мыслить ясно, а это великий шаг на пути к прогрессу. Старый ученый был прав насчет опасности американского вмешательства, но ошибался, считая, что страдания научили русских мыслить ясно, и кровавый террор 1930-х доказал, как сильно он заблуждался на этот счет. На позицию Голдера влияли частые встречи с Карлом Радиком, который к тому времени перестал быть главным критиком американцев. По свидетельству Голдера, они с Радиком довольно близко сошлись за ужинами в розовом доме. Снабжая Радика книгами по американской политике и культуре, Голдер убедил себя, что ему удалось смягчить взгляды старого коммуниста. Дружба с Радиком и высказывание других высокопоставленных чиновников, включая члена политбюро Алексея Рыкова, занимавшего пост председателя Высшего совета народного хозяйства, о преимуществах использования американского капитала для развития ключевых регионов страны, заставили Голдера поверить, что советское правительство отошло от коммунизма навсегда. Однако взгляды Голдера изменились не только благодаря его прочтению сложившейся политической ситуации, Голдеру было больно смотреть на страдания родной страны, и он хотел увидеть ее возрождение. 5 ноября, накануне отъезда из Лондона в Россию, он написал коллеге из Стэнфорда, что радуется возвращению не больше, чем путешествию в ад. Жизнь здесь тяжела, уныла и безнадёжна, писал он через две недели из Москвы. Чем ближе мы были к России, тем острее я чувствовал тоску, печаль, уныние, подавленность, упадок духа повсюду он пытался подавить в себе порыв к состраданию и взглянуть на ситуацию с отстраненностью интеллектуала. Но все это интересно с точки зрения социальной науки. Это жестокий социальный эксперимент. В начале осени между московским руководством АРА и советскими лидерами установились хорошие отношения. 8 сентября в Правде опубликовали интервью с Хескелем, в котором он хвалил советское правительство за лояльность, особенно отмечая честность и порядочность русских граждан. Четыре дня спустя советское правительство создало центральную комиссию по борьбе с последствиями голода после год, тем самым возвестив о выходе на новый этап, который предполагал поддержку людей в пострадавших районах после победы над голодом. 16 сентября известия провозгласили: "Хребет голода сломан". Известие 1922 год 16 сентября. В том же месяце было приведено в исполнение решение прекратить питание взрослых и сосредоточиться на кормлении наиболее нуждающихся детей, принятое 30 июля на совещании руководителей Ара в Нью-Йорке. Планировалось, что Ара проведет небольшую операцию зимой и покинет Россию перед сбором урожая 1923 года. Если из Москвы казалось, что миссия добилась успеха, в зоне голода складывалось совершенно иное впечатление. Из Пугачевского уезда докладывали о гибели посевов. Местный советский представитель Приара в том же месяце сказал Сирилу Квинну, что ситуация хуже, чем годом ранее, и попросил не сокращать масштабы операции. Один сотрудник гуманитарной миссии описал увиденное в Пугачеве словом "холокост". Советское руководство, однако, и слышать не желало такие негативные оценки. Москва хотела, чтобы с голодом было покончено и сообщала о победе над ним. В честь годовщины работы Вара в России правительство устроило банкет, на котором выступали танцоры Большого театра и квартет Страдивари. Ландер, сменивший Эйдука на посту полномочного представителя советского правительства Приара, поднялся, чтобы от имени голодающих масс поблагодарить организацию за спасение миллионов жизней и отдать должное честной и энергичной работе американцев, из которых на банкете присутствовало около 50 человек. В ответ Хейскил поблагодарил советских руководителей, особенно сидевших за столом Льва Каменева, всегда делавшего все возможное чтобы помочь Хескиллу в его начинаниях и товарища Дзержинского, которому миллионы людей были обязаны жизнью, поскольку он сумел разрешить железнодорожный кризис, возникший весной. Затем Хескил выразил надежду, что опыт прошлого года приведет к установлению нормальных отношений между странами, поскольку у русских в Америке много друзей, включая гувера, а российские и американские народы имеют много общего. Это две единственные в мире нации, которые должны быть в единении, сообщали Известия, и он не видит причин, которые могли бы помешать этому. Известия, 1922 год, 29 сентября. Подняв бокал, Хескил к огромному удовольствию хозяев заявил: "Ни одна нация в мире не относится с большим уважением и любовью к русским, как американцы". Банкет продолжался в этой теплой атмосфере до 5 утра, пока Хескил и последние гости не допили свой кофе. Казалось, все ушли домой довольными. Не успели сердечные благодарности Ландера слететь с его губ, как советское правительство принялось закручивать гайки. 1 октября Ландер отправил Хескилу письмо, в котором изложил новые правила работы иностранных гуманитарных миссий в России. Отныне иностранные организации должны были покрывать часть расходов на распределение помощи, которые ранее брало на себя советское правительство. Иностранным миссиям лишь в крайних случаях разрешалось открывать кухни там, где уже работали советские столовые. Распределение одежды и помощи среди студентов, преподавателей и ученых верилось советскому правительству и передавалось под контроль Постэдгола. Наконец все расходы, связанные с таможенной обработкой и транспортировкой отдельных продовольственных посылок, ложились на плечи получателей, а не советского государства. Хескил пришел в ярость. Он вполне обоснованно посчитал новые условия нарушением Рижского договора и попыткой ограничить деятельность АРА в такой степени, чтобы сделать работу организации в России невозможной. В своём письме он потребовал ответов на два вопроса: намерена ли правительство прекратить продовольственную программу в текущей форме, намерена ли правительство отныне пренебрегать условиями подписанного Рижского договора. Хескил пригрозил, что если страна более не нуждается в помощи АРА, американцы немедленно остановят свою деятельность, соберут вещи и при первой возможности уедут домой. Он сказал, что будет ждать ответа к полудню 4 октября. Хескил сообщил о письме Ландера в лондонское отделение и назвал изменения попыткой коммунистической партии полностью нансинизировать, то есть нейтрализовать Ара. Он добавил, что любой отход от Рижского договора будет фатальной ошибкой. Ландер пошел на попятную. Он явился к Хескилу с извинениями и сказал, что между ними возникло недопонимание. Письмо было написано в спешке по окончании рабочего дня. И ни одно из содержащихся в нем положений не относится к Ара. Ландер заверил Хескила, что Рижский договор остается в силе, и никакие его условия не будут меняться без предварительной взаимной договоренности Ара и советского правительства. Хескил наивно поверил, что Ара победила и вопрос решен. но советское руководство на этом не остановилось. К концу месяца правительство отказалось от данного Хескилу слова не распространять на аре действия ограничений, перечисленных в письме Ландера. 31 октября был издан приказ, устанавливающий новые правила работы иностранных кухонь и нацеленный на закрытие как можно большего их числа. Все иностранное продовольствие было приказано передавать советским учреждениям, которые должны были распределять его среди нуждающихся. Хескил снова направил жалобу Ландеру. На этот раз от это он не получил. Пока советское правительство ужесточало свою кампанию против иностранной гуманитарной помощи, люди страдали. Новости о том, что ара вытесняет из России, расстроили многих. В том месяце русский инспектор Ара Червяков написал о посещении Тангаурского кантона Башкирии. При ликвидации работ ара на каждом шагу, в каждой деревне Можно было видеть картины отчаяния бедняков при известии о закрытых столовых. Стоило сообщить им новость, как они тотчас же начинали плакать и молили о дальнейшей помощи. Усманов. Указанное сочинение, страница 90.